Обман. Корабль метался из угла в угол пятой спиралевидной галактики. Экипаж был зол и измучен. Они не могли найти свою планету. «Она играет с нами в кошки-мышки», — кричал исследователь. «Сколько можно находить не то? Но есть же... Есть тут наша планета! Есть! И именно где-то тут!» Куда она ее прячет, не знаю. И зачем? Под словом «она» исследователь подразумевал галактику. Ладно, посмотри, топлива уже почти нет. На две посадки с половиной. А дальше что делать? И куда же ты, Земля, девалась? Капитан тоже нервничал. Ты пятая планета по счету. Ну, Земля как Земля. А на самом деле очередной обман. «Зачем? Что мы, чужие, что ли? Или прокаженные какие?» Исследователь задумался. «У меня такое впечатление, что она из нас топливо выкачивает, до нуля добирается», — продолжал капитан. «А по-моему, учит она нас, наказывает. Что-то не так у нас на борту, что-то лишнее. Прокаженные, говоришь?» «Нет, наверное, проказа у нас в трюмах. Руда может...» Из другой галактики ей не нравится. Я не брошу ее до последней капли в баках нашего корабля. Это наши деньги. Капитан, опять по курсу планета. Ну ты только посмотри. Разве это не Земля? И Африка тебе, и Америка, и Европа. Вон Австралия. Капитан, давай сунемся в горы. Может, там, подальше от городов и людей, будет все нормально? Может, настоящая планета? Давай вон туда, между Черным и Каспийским морем. Интересно, что она придумает на этот раз? Это же надо то ртутное озеро, то холодное лава, то надувные облака. И чего мы ошибаемся столько раз? И почему она дает нам так быстро понять, что планета не настоящая, а призрак? Мы же решили, больше посадок — Быстрее топливо кончится, ты сам предположил. — Зачем? — Чтобы на настоящую землю не сели, так как топлива не будет, вот зачем. — Может быть, может быть. Капитан набрал программу посадки. Корабль сел на горный карниз. Сели среди буйной зелени. Внизу неслась бурная река. Капитан уже представил, как он окунется в холодную воду, как... Стоит под камнем форель. — Не выключай двигатель, Майкл. Опять стартовать надо. Очередной мираж. — Да почему же? Вроде все натуральное кругом. — Да бараны же вокруг. Оглянись, оторвись от приборов. Капитан посмотрел в иллюминатор. Действительно, напротив горной террасы, на противоположной горе, спокойно гуляли бараны и щипали траву. Им и мы дела не было до космического корабля с его проблемами и экипажем. «Бараны как бараны. Вон того хоть сейчас на шашлык бы пустить. Вон курдюк какой. По-моему, у тебя уже галлюцинации, Джон. Слушай, Майкл, баранов на Земле уже лет сто как не было. Откуда они взялись? Может, вывели заново?» У нас много что и кого уничтожили, а потом выращивали, восстанавливали, вспоминали, как и что было. Майкл не сдавался. Майкл, так быстро их не вывести. Мы не были дома всего год. Ты вспомни хоть какие они были, эти бараны. Помню, Джон. Шерсть, мясо, рога, четыре ноги, хвост. А цвет, Майкл? Не помню. А я помню, Майкл. Они были серые и черные, а эти, Майкл, зеленые. Не было зеленых баранов, не было. Взлетай, не жги топливо, у нас на одну посадку осталось. Я все понял, Джон. Не пустит она нас. Так что, как бы ты ни кричал, простись с деньгами. Уран придется выбросить. Не пустит нас с ним земля, не пустит. Джон согласно кивнул головой и отвернулся посмотреть последний раз на зеленых баранов.